Фэнси выпрямилась, глядя прямо в лицо Хеллстрому. «Котел? Но она еще так молода! Впереди у нее еще столько лет работы в службе бридинга! Они нуждались в ее таланте работы с насекомыми. Никто лучше нее не умел с ними работать!» Фэнси начала было перечислять эти аргументы, но Хеллстром прервал ее. «Фэнси!» «Муравейник прежде всего!» Его слова потрясли ее. И она внезапно вспомнила об одной вещи, о которой хотела сказать Хеллстрому. «Разумеется, муравейник прежде всего!» «Уж не считает ли он ее моральной отступницей?» «Мне надо тебе кое-что сказать», — начала Фэнси, — это может оказаться очень серьезным. да гормоны очень сильно подействовали на пиеруджи. ему показалось, что я задала ему вопрос в один из моментов. на самом деле нет, но когда он начал говорить, я кое-что у него выспросила. он не полностью сознавал что делает, просто реагировал. думая он сказал правду, что он сказал. быстро он сказал что приехал предложить тебе сделку он сказал что они изучили найденные ими документы по проекту сорок ты знаешь и пришли к выводу что мы разрабатываем новые способы литья металлов стали и тому подобное он сказал что крупное открытие в металлургии может принести миллиарды Он говорил, не всегда понятно, но суть я поняла верно. Хеллстром испытал такой подъем при этих ее словах, что готов был вскочить и обнять ее. Муравейник исполнил свою волю через нее. Салда вошел как раз в тот момент, когда эти чувства охватили его, и Хеллстром почти в крик объяснил ему, что случилось. Фэнси показала им выход это коммерческое вторжение подтвердилась его внутренняя убежденность муравейник учиться надо немедленно сообщить в лабораторию. Это может даже помочь им в собственных исследованиях. дикие внешние иногда представляли проблему в неожиданном свете. Я помогла муравейнику спросила фэнси да и очень. Салда, остановившийся, чтобы сказать несколько слов одному из хранителей инструментов, посмотрел на Хеллстрома и встряхнул головой. Значит, Перуджи еще не прибыл. Салда должен был сообщить о его прибытии сразу же. Хеллстром теперь хотел, чтобы Перуджи приехал. Металлургия, изобретение. Все эти таинственные намеки прояснились. Фэнси все еще стояла рядом со столом и смотрела на Хеллстрома. «Перуджи сказал что-нибудь еще?» — спросил Хеллстром. «Нет», — она покачала головой. «Ничего насчет пославшего его агентства, правительственного агентства?» «Ну, он говорил что-то о ком-то, называемом им шефом». Он ненавидит шефа, он ужасно ругался. твоя помощь неоценима, сказал хелстром. но теперь тебе надо спрятаться спрятаться да ты помогла во многих отношениях я даже не ставлю тебе в вину кражу гормонов. Ты напомнила нам, что химически мы идентичны внешним. «Мы изменились несколько за последние триста лет. Ну, конечно, поскольку мы работали с генами, но...» Он широко улыбнулся ей. «Фэнси, ты всегда, прежде чем что-нибудь делать, должна поговорить с нами». «Хорошо, я все поняла». «Очень хорошо». «Мемяка была одной из тех, с кем ты поделилась своим маленьким секретом?» «Да». отлично я хочу чтобы ты он заколебался глядя на ее бледное лицо с выражением ожидания есть шанс